Дункан и Крэк Приблизительно в этот период времени мне посчастливилось узнать два больших таланта того времени, которые произвели на меня сильное впечатление. Это были Айсидора Дункан и Гордон Крэг. Я попал на концерт Дункан случайно, ничего дотоле не слыхав о ней. Поэтому меня удивило, что в числе немногочисленных зрителей Был большой процент скульпторов с Савой Игнатьевичем Мамонтовым во главе, много артисток и артистов балета, завсегдатаев, премьер или исключительных по интересу спектаклей. Первое появление «Дункан» не произвело впечатления. Непривычка видеть на эстраде почти обнаженное тело мешала разглядеть и понять самое искусство артистки. Первый начальный номер ее танцев был встречен наполовину жидкими хлопками, наполовину брюзжанием и робкими попытками к свисту. Но после нескольких номеров танцев, из которых один был особенно убедителен, я уже не мог оставаться хладнокровным к протестам рядовой публики и стал демонстративно аплодировать. Когда наступил антракт, я, как новокрещенный энтузиаст знаменитой артистки бросился к рампе, чтобы хлопать. К моей радости я очутился почти рядом с Мамонтовым, который проделывал то же, что и я, а рядом с ним был известный художник, потом скульптор, писатель и так далее. Когда рядовые зрители увидели, что среди аплодирующих находились известные в Москве художники и артисты, Произошло смущение, шиканье прекратилось, но рукоплескать пока тоже еще не решались. Однако и это не заставило себя ждать. Лишь только публика поняла, что хлопать можно, что хлопать не стыдно, начались сначала громкие аплодисменты, потом вызовы, а в заключение овации. После первого вечера я уже не пропускал ни одного концерта «Дункан». Потребность видеть ее диктовалась изнутри артистическим чувством, родственным ее искусству. Впоследствии, познакомившись с ее методом, так же как с идеями ее гениального друга Крега, я понял, что в разных концах мира, в силу неведомых нам условий, разные люди в разных областях с разных сторон ищут в искусстве одних и тех же очередных, естественно, нарождающихся творческих принципов. Встречаясь, они поражаются общностью и родством своих идей. Именно это и случилось при описываемой мною встрече. Мы с полуслова понимали друг друга. Я не имел случая познакомиться с Дункан при первом ее приезде. При последующих ее наездах в Москву она была у нас на спектакле, и я должен был приветствовать ее как почетную гостью. Это приветствие стало общим, так как ко мне присоединилась вся труппа, которая успела оценить и полюбить ее как артистку». Дункан не умела говорить о своем искусстве последовательно, логично, систематично. Большие мысли приходили к ней случайно по поводу самых неожиданных обыденных фактов. Так, например, Когда ее спросили, у кого она училась танцем, она ответила, у терпсихоры. Я танцевала с того момента, как научилась стоять на ногах. И всю жизнь танцевала. Человек, все люди, весь свет должны танцевать. Это всегда было и будет так. Напрасно только этому мешают и не хотят понять естественные потребности, данные нам самой природой. Вот и все закончила артистка на своем американско-французском языке. В другой раз, рассказывая о только что закончившемся концерте, во время которого приходившие в уборную посетители мешали ей готовиться к танцам, она объясняла «Я не могу так танцевать. Прежде чем идти на сцену, я должна положить себе в душу какой-то мотор. Он начнет внутри работать». И тогда сами ноги и руки и тело, помимо моей воли, будут двигаться. Но раз мне не дают времени положить в душу мотор, я не могу танцевать. В то время я как раз искал этого творческого мотора, который должен уметь класть в свою душу актер перед тем, как выходить на сцену. Понятно, что, разбираясь в этом вопросе, я наблюдал за Дункан во время спектаклей, репетиций и исканий когда она от зарождающегося чувства сначала менялась в лице, а потом со сверкающими глазами переходила к выявлению того, что вскрылось в ее душе. Резюмируя все наши случайные разговоры об искусстве, сравнивая то, что говорила она, с тем, что делал я сам, я понял, что мы ищем одного и того же, но лишь в разных отраслях искусства. Во время наших разговоров Дункан постоянно упоминала имя Гордона Крега, которого она считала гением и одним из самых больших людей в современном театре. «Он принадлежит не только своему отечеству, а всему свету», — говорила она. «Он должен быть там, где всего лучше проявится его талант, где будут наиболее подходящие для него условия работы и наиболее благотворная для него атмосфера». «Его место в художественном театре», – заключила она свою фразу. «Она написала ему обо мне и о нашем театре, убеждая его приехать в Россию. Я со своей стороны уговаривал дирекцию нашего театра выписать великого режиссера, чтобы тем дать толчок нашему искусству и влить в него новые духовные дрожжи для брожения как раз в то время, когда удалось как будто немного сдвинуть театр с мертвой точки. Должен отдать справедливость товарищам, они рассуждали как настоящие артисты, и, чтобы двинуть наше искусство вперед, пошли на большой расход. Гордону Крегу была заказана постановка Гамлета. Причем он должен был работать и как художник, и как режиссер, так как действительно он был и тем, и другим. А в молодых годах служил в Лондонском театре Ирвинга и в качестве актера, и пользовался большим сценическим успехом. Его артистическая наследственность должна была быть прекрасной, так как он был сыном большой английской артистки Эллен Терри. В трескучий мороз, в летнем пальто и легкой шляпе С большими полями, закутанный длинным шерстяным шарфом, приехал Крэк в Москву. Прежде всего пришлось его обмундировать на зимний русский лад, так как иначе он рисковал схватить воспаление легких. Больше всего он сдружился с Сулержицким. Они сразу почувствовали друг в друге талантливых людей, и с самой первой встречи не разлучались. Маленькая фигура Сулержицкого являлась резким контрастом к фигуре большого Гордона Крэга. Они были очень живописны и милы вместе. Оба веселые, смеющиеся, один большой, с длинными волосами, с красивыми вдохновенными глазами, в русской шапке и шубе, другой маленький, коротенький, в каком-то кургузом пальто из Канады и в меховой шляпе гречневиком. Крэг говорил на немецко-американском языке, «Суллер» на англо-малороссийском. Отсюда масса недоразумений, анекдотов, шуток и смеха. Познакомившись с Крэгом, я разговорился с ним и скоро почувствовал, что мы с ним давнишние знакомые. Казалось, что начавшийся разговор являлся продолжением вчерашнего такого же разговора. Он с жаром объяснял мне свои основные любимые принципы, свои искания нового, искусство движения, он показывал эскизы этого нового искусства, в котором какие-то линии, какие-то стремящиеся вперед облака, летящие камни создавали неудержимое устремление ввысь, и верилось, что из этого со временем может создаться какое-то новое, неведомое нам теперь искусство. Он говорил о той несомненной истине, что нельзя выпуклое тело актера ставить рядом списанным плоским холстом что на сцене требуется скульптура архитектура и предметы о трех измерениях лишь вдали, в просветах архитектуры он допускал крашеный холст изображавший пейзаж превосходные рисунки крега сделанные для его прежних постановок Макбетта и других пьес которые он показывал мне тогда уже не отвечали более его требованиям. Он, как и я, стал ненавидеть театральную декорацию. Нужен более простой фон для актера, из которого, однако, можно было бы извлекать бесконечное количество настроений с помощью сочетаний линий, световых пятен и прочего. Далее Гордон Крэг говорил, что всякое произведение искусства должно быть сделано из мертвого материала – камня, мрамора, бронзы, полотна, бумаги, красок. И однажды, и на все времена зафиксировано в художественной форме. На этом основании живой материал актерского тела, постоянно меняющийся, неустойчивый, не годится для творчества. И Крек отрицал актеров, особенно тех из них, которые лишены были яркой и красивой индивидуальности – то есть сами по себе не были художественными произведениями, каковыми были, например, Дузе или Тамаза Сальвини. Актерского кабатинства, особенно у женщин, Крек не переносил. «Женщины, — говорил он, — губят театр. Они плохо пользуются своей силой и воздействием на нас, мужчин. Они злоупотребляют своей женской властью». Крек мечтал о театре без женщин и без мужчин, То есть совсем без актеров. Он хотел бы заменить их куклами, марионетками, у которых нет ни актерских привычек, ни актерских жестов, ни крашенных лиц, ни зычных голосов, ни пошлых душ и кабатинских стремлений. Куклы и марионетки очистили бы атмосферу театра, придали бы делу серьезность, а мертвые материалы, из которых они сделаны, дали бы возможности намекнуть на того актера с большой буквы, который живет в душе, в воображении и мечтах самого Гордона крега Однако, как выяснилось впоследствии, отрицание актрис и актеров не мешало Крегу приходить в восторг от малейшего намека на подлинный артистический талант как у мужчин, так и у женщин. Почуяв его, Гордон Крег превращался в ребенка, вскакивал от восторга и экспансивности с своего кресла, бросался к рампе, разбрасывал во все стороны длинную гриву своих сидеющих волос. Зато при виде бездарности на сцене он приходил в ярость и снова мечтал о марионетках. Если бы возможно было предоставить ему Сальвини, Дузе, Ермолову, Шаляпина, Москвина, Качалова, а вместо бездарности включить в ансамбль сделанных им самим марионеток, я думаю, что Крек считал бы себя счастливым, а свою мечту – осуществленную. Все эти его противоречия нередко путали и мешали понимать его основные артистические стремления и особенно его требования, предъявляемые к актерам. Познакомившись с нашим театром, с его артистами и деятелями, с условиями работы, Гордон Крэг согласился принять должность режиссера художественного театра и поступил к нам на годовую службу. Ему поручена была постановка Гамлета, готовиться к которой он отправился во Флоренцию с тем, чтобы вернуться через год для выполнения выработанного им плана. И действительно, Через год Крэг вернулся с планом постановки Гамлета. Он привез с собой и модели декораций. Началась интересная работа. Крек руководил ею, а я с стали его помощниками. К нашей компании был допущен еще режиссер Марджанов, ставший впоследствии создателем свободного театра в Москве. В одной из репетиционных комнат. Отданной в полное распоряжение Крега, была устроена большая кукольная сцена-макет. На ней, по указанию английского режиссера, было проведено электрическое освещение и сделаны другие необходимые приспособления для креговской постановки. Изверившись, подобно мне в обычных театральных приемах и средствах постановки, в кулисах, падугах, плоских декорациях и прочих, Крек отказался от всей этой избитой театральщины и обратился к простым ширмам, которые можно было устанавливать на сцене в бесконечно разнообразных сочетаниях. Они давали намек на архитектурные формы, углы, ниши, улицы, переулки, залы, башни и прочее. Намеки дополнялись воображением самого зрителя, который таким образом втягивался в творчество. Материалы, из которых Гордон Крэг предполагал делать ширмы, пока еще не были определены им, лишь бы они были, так сказать, органическими, наиболее близкими к природе, а не поддельными. Крэг соглашался иметь дело с камнем, с необделанным деревом, с металлом, с пробкой. Как компромисс он допускал, пожалуй, грубый деревенский холст – рогожу. Но о картонной имитации всех этих органических, естественных материалов он не хотел и слышать. Крэг питал отвращение ко всякой фабричной и бутафорской фальсификации. Проще ширм, казалось, ничего нельзя было придумать. Лучше этого фона также ничего не может быть для артистов. Он естественен, не бьет в глаза, имеет три измерения – как и само тело артиста, он живописен благодаря бесконечным возможностям освещения его архитектурных выпуклостей, что дает игру света, полутона и тени. Гордон Крэг мечтал о том, чтобы весь спектакль проходил без антрактов и без занавеса. Публика должна прийти в театр и не видеть сцены. Ширмы должны служить архитектурным продолжением зрительного зала и гармонировать, сливаться с ним. Но вот при начале спектакля ширмы плавно и торжественно задвигались, все линии и группы перепутались, наконец, ширмы остановились и замерли в новом сочетании. Откуда-то явился свет, наложил свои живописные блики, и все присутствующие в театре точно в мечте перенеслись куда-то далеко, в иной мир, который лишь... В намеках был дан художником и дополнялся красками воображения самих зрителей. Увидев привезенные Крэгом эскизы и декорации, я понял, что Дункан была права, говоря, что ее друг велик не столько тогда, когда он философствует и говорит об искусстве, сколько тогда, когда он творит, то есть берет кисть и пишет. Его эскизы лучше всяких слов объясняют его мечты и артистические задачи. Секрет Крега в великолепном знании сцены и в понимании сценичности. Крег прежде всего гениальный режиссер, но это не мешает ему быть и прекрасным живописцем. Он привез с собой и модели ширм, которые он расставлял на большом макете. Талант, художественный вкус его выражались в комбинациях углов линий и в приемах освещения выпуклых архитектурных декораций световыми пятнами и лучами. Сидя за столом и объясняя пьесу и мезансцену, Крэг переставлял фигуры на макете с помощью длинной палки и наглядно демонстрировал все переходы артистов по сцене. При этом мы следили за внутренней линией развития пьесы и, руководясь ею, старались объяснить себе мотивы переходов действующих лиц и записывали их в своем режиссерском экземпляре. При чтении первой же страницы пьесы выяснилось, между прочим, что русский перевод очень часто неправильно передает не только тонкости, но и внутреннюю суть шекспировского текста. Крег доказывал это с помощью целой английской библиотеки о Гамлете, привезенной им с собой. На этой почве неверного перевода происходили часто очень крупные недоразумения. Одно из них заключалось в следующем. «В сцене Гамлета с матерью она спрашивает сына, что же мне делать?» На что Гамлет отвечает ей. «Только не то, что я тебе скажу. Иди развратничай с новым мужем и так далее». Обыкновенно этот ответ Гамлета объясняется тем, что он, изверившись в своей матери, убедившись в том, что она не поддается исправлению и как бы махнув на нее рукой, допускает иронию. Идя от такого толкования, исполнительница роли королевы нередко рисует ее женщиной, погрязшей в пороках. На самом деле, по уверению Крега, Гамлет до конца относится к матери с нежнейшей любовью, почтением и заботливостью, так как она неплохая, а лишь легкомысленная женщина, сбитая с толку дворцовой атмосферой. Слова же Гамлета, якобы приглашающие ее к дальнейшему разврату, Крэк объясняет каким-то чисто английским, утонченным шекспировским оборотом речи, «Делай не то, что я тебе скажу, иди, развратничай, значит, на самом деле...» Не развратничай, не иди к королю, не делай того, о чем формально говорят мои слова. Вот почему Крег трактует роль матери не как отрицательный, а как положительный образ. Можно было бы привести много других случаев, когда при подстрочной проверке перевода было найдено немало таких мест, которые опровергали прежнее закоренелое трактование Гамлета. Крек очень расширил внутреннее содержание Гамлета. Для него он лучший человек, проходящий по земле, как ее очистительная жертва. Гамлет не неврастенник, еще менее сумасшедший, но он стал другим, чем все люди, потому что на минуту заглянул по ту сторону жизни в загробный мир, где томился его отец. С этого момента реальная действительность стала для него иной. Он всматривается в нее, чтобы разгадать тайну и смысл бытия. Любовь, ненависть, условности дворцовой жизни получили для него новый смысл, а непосильная для простого смертного задача, возложенная на него истерзанным отцом, приводит Гамлета в недоумение и отчаяние. Если бы она ограничивалась убийством нового короля, конечно, Гамлет ни на минуту не усомнился бы, Но дело не только в убийстве. Чтобы облегчить страдания отца, надо очистить от скверны весь дворец, надо пройти с мечом по всему царству, уничтожить вредных, оттолкнуть от себя прежних друзей с гнилыми душами, вроде Розенкранца и Гильденштерна, уберечь чистые души, вроде Афелии от гибели. Нечеловеческие стремления к познанию смысла бытия делают Гамлета в глазах простых смертных, живущих среди будней дворца и маленьких забот жизни, каким-то сверхчеловеком, не похожим на всех, а следовательно безумным. Для близорукого взгляда маленьких людишек, не ведающих жизни не только по ту сторону этого мира, но даже за пределами дворцовой стены Гамлет, естественно, представляется ненормальным. Говоря об обитателях дворца, Крэг подразумевал все человечество. Такое расширенное толкование Гамлета, естественно, сказалось и во внешней постановке, в ее монументальности, обобщенности, просторе, декоративной величавости. Самодержавие, власть, деспотизм короля, роскошь придворной жизни трактовались Крэгом в золотом цвете, доходящим до наивности. Он выбрал для этого простую позолоченную бумагу, вроде той, что употребляется для детских елок. Такой бумагой Крэг оклеил ширмы в дворцовых картинах пьесы. Ему полюбилась также гладкая дешевая парча, в которой золотой цвет хранит также печать детского примитива. Среди золотых стен, на высочайшем троне, в золотых парчевых одеждах, При коронах сидят король с королевой, а от них с высоты трона не спадает горой вниз золотая парфира, мантия. В этой огромной мантии, идущей от плечей владык и расширяющейся к низу, в ширину всей сцены прорезаны дыры, из которых торчит бесконечное количество голов, подобострастно взирающих на трон. Точно золотое море с золотыми волнами, из гребни которых выглядывает головы придворных, купающихся в золотой дворцовой роскоши. Но это золотое море не блестит дурным театральным блеском, так как Крек показывает его в притушенном свете под скользящими лучами прожекторов, от которых золотая парфира блестит лишь какими-то страшными зловещими бликами. Представьте себе золото, прикрытое черным тюлем. Вот картина королевского величия, каким видит его Гамлет в своих мучительных видениях, в своем одиночестве после смерти любимого отца. Постановка Крэга представляет собой в этой начальной сцене как бы монодраму Гамлета. Он сидит спереди у дворцовой каменной балюстрады, погруженной в свои грустные думы, и ему чудится глупая, развратная, ненужная роскошь дворцовой жизни ненавистного ему короля. Прибавьте к описанной картине дерзкие, зловещие, наглые фанфары с невероятными созвучиями и диссонансами, которые кричат на весь мир о преступном величии и надменности вновь взошедшего на престол короля. Музыка этих фанфар, как и всего Гамлета, была необыкновенно удачно написана Ильей Сацем, который по своему обыкновению, прежде чем приступить к работе, присутствовал на наших репетициях и участвовал в режиссерской разработке пьесы. Другая незабываемая картина Гамлета в постановке крега вскрывала все духовное содержание изображаемого момента до последних его глубин. Представьте себе длинный бесконечный коридор, идущий из левой кулисы по авансцене с загибом вглубь в последнюю правую кулису, за которой коридор затеривался в огромном здании дворца. Стены уходили вверх так высоко, что не было видно их конца. Они были оклеены золотой бумагой и освещены косыми лучами прожекторов. В этой узкой длинной клетке задумчиво, молча и одиноко шагает черная страдающая фигура Гамлета, отражаясь, как в зеркале в блестящих золотых стенах коридора. Из-за углов следит за ним золотой король со своими клебретами. По этому же коридору золотой король не раз шествует с золотой королевой. Сюда же торжественно шумно входит Толпа актеров в блестящих пестрых архитеатральных костюмах с длинными перьями точно у индейцев. Они стройно-пластично по-актерски эффектно маршируют под звуки торжественной музыки из флейты цимбалов, гобоев, пикколо и барабанов. «Процессия несет на плечах пестро раскрашенные сундуки с костюмами, части ярко разрисованных декораций, например, деревьев наивного средневекового рисунка с неправильно взятой перспективой. Другие несут театральные знамена, оружие, алибарды, третьи ковры и ткани, четвертые с ног до головы увешаны театральными трагическими и комическими масками». У пятых на плечах, в руках и за спиною всевозможные старинные музыкальные инструменты. Все вместе актеры олицетворяют собою прекрасное праздничное театральное искусство. Они веселят душу великого эстета и наполняют радостью бедное страдающее сердце датского принца. Крек и на актеров смотрит глазами Гамлета. При входе их Гамлетт на минуту показывает себя тем молодым энтузиастом, каким он был до смерти отца. С особенным восторгом принимает он дорогих гостей-артистов среди будничной жизни дворца. В их лице пришла к нему на минуту светлая радость, искусство, и он с жаром хватается за нее, чтобы отдохнуть от душевного страдания. Таким же художественно возбужденным является Гамлет в сцене с актерами, в их закулисном царстве, среди гримирующихся и костюмирующихся под бренчание и настраивание каких-то музыкальных инструментов. Гамлет в дружбе с Аполлоном и чувствует себя здесь в своей сфере. В дворцовом спектакле крек развертывает большую картину, а сцена превращается им в подмостки для дворцового спектакля арьер сцена в самой глубине ее представляет собою нечто вроде зрительного зала. Актеры и публика разделены на сцене огромным люком, который имеется на нашей московской сцене. Две огромные колонны как бы очерчивают портал сцены. С дворцовой сцены в люк идет спуск по лестнице, а по ту сторону люка снова подъем, с широкой лестницей, которая поднимается к высокому трону, на котором восседают король и королева. По обеим их сторонам вдоль задней стены в несколько рядов сидят придворные. Они, так же, как король с королевой, одеты в литые золотые костюмы с плащами и напоминают собой бронзовые статуи. На авансцену выходят актеры в парадных костюмах, И спиною к нашей рампе и к зрителям художественного театра лицом к королю играют свою пьесу. Тем временем на авансцене, прячась от короля за колонну, на виду у нас, зрителей художественного театра, Гамлет с гарацио из-за кулис следят за тем, что делается там с сидящими на троне. Король и придворные погружены в темноту, и лишь скользящий луч света там и сям бросает мрачный блик на золотые дворцовые одежды. Зато спрятанные за кулисами Гамлет с Горацио так же, как и актеры, освещены ослепительным светом, на котором играют радужными переливами яркие костюмы комедиантов. Но вот король дрогнул. Гамлет, как тигр, бросается вниз в люк, то есть... Со сцены к зрителям королевского спектакля, к королю. В зловещей темноте невообразимое смятение. Потом через полосу света по передней части сцены пробежал король, за ним гамлет, мчась как зверь за своей жертвой. Не менее торжественно обставлена последняя картина – турнир. Много всевозможных сценических площадок, лестниц, колонн. Опять король и королева на высочайшем троне, а внизу на авансцене дерущиеся. Шутовской, пестрый костюм Осрика, гротеск царедворца, ожесточенный бой. Смерть, распростертое тело Гамлета на черном плаще. Вдали за аркой целый лес-пик и знамен входящих во дворец войск освободителя Фортенбраса. Он сам точно архангел, сошедший с небес, наверху, на только что освободившемся троне, у подножия которого валяются тела низверженных венценосцев. Торжественные звуки величавого, хватающего за душу похоронного марша, медленно спускающиеся гигантские светлые знамена победителей с почетом покрывают тело Гамлета. Он лежит с просветленным мертвым лицом великого очистителя земной скверны, постигшего тайны бытия на нашей бренной земле. Так среди зловещего блеска золота монументальных архитектурных построек изображается дворцовая жизнь, ставшая Голгофой для Гамлета. Его личная духовная жизнь протекает в другой атмосфере, окутанной мистикой ею проникнута с самого поднятия занавеса вся первая картина таинственные углы переходы просветы густые тени блики лунного света дворцовые сторожевые военные посты какие то непонятные подземные звуки гулы хоры в зловещих тональностях звуки поющих голосов переплетаются С подземными ударами, стуками, со свистом ветра, непонятным отдаленным стоном, от серых ширм, изображающих дворцовые стены, отделяется тень отца, блуждающего потихоньку в поисках Гамлета. Он едва заметен, так как костюм его сливается с тоном стены. Минутами тень словно рассеивается, потом, попадая в полутон света прожектора, Снова появляется на фоне ширм с маской на лице, передающие невыносимые страдания, муки, отпыток. Длинный плащ волочится за ним. Оклики сторожей пугают тень, она точно входит в поры стен и исчезает в них. В следующей картине, происходящей также на сторожевом посту дворца, в темных амбразурах прячутся в ожидании тени Гамлет и его товарищи опять она неясная скользит по стене сливаясь с ней и зритель как и сам гамлет едва догадывается о ее присутствии сцена с отцом происходит на самом высоком месте дворцовой стены на фоне светлого лунного неба, которое в дальнейшем начинает мало помалу олеть от занимающегося рассвета сюда ведет покойник своего сына, чтобы уйти подальше от ада, где он страдает, поближе к небу, куда стремится его дух. Прозрачные ткани, покрывающие тело покойного, просвечивают и кажутся на фоне лунного неба эфирными, потусторонними. Зато черная фигура Гамлета в плотном меховом плаще ярко свидетельствует о том, что он еще прикован к этому материальному гнусному миру юдоли страданий и тщетно тянется ввысь, напрасно пытается разгадать тайну земного бытия и того, что делается там, откуда пришла тень отца его. Эта сцена, как и другие, проникнута жутким мистицизмом. Еще более его в сцене «Быть или не быть», которую нам не удалось осуществить, как она была намечена Крэгом в его эскизе. Длинный дворцовый коридор, на этот раз тусклый, серый, потерявший в глазах Гамлета свой прежний, теперь ненужный, блеск. Стены его точно почернели, и по ним едва заметно ползут снизу из преисподней черные зловещие тени. Эти тени олицетворяют ненавистную для Гамлета земную жизнь, то прозябание, которое наступило для него после смерти отца и особенно после того, как он на минуту заглянул в загробную жизнь. Про земную жизнь Гамлет говорит с ужасом и отвращением. Быть, то есть продолжать жить, это означает для него прозибать, страдать, томиться. По другую сторону от Гамлета на эскизе написана яркая полоса света, в золотистых лучах которого то мелькает, то исчезает красивая, светлая, серебристая фигура женщины, нежно манящая к себе. Это то, что Гамлет называет «не быть», то есть не существовать в этом гнусном свете, пресечь мучения, уйти туда, умереть. Световая игра темных и светлых теней, образно передающих колебания Гамлета между жизнью и смертью, чудесно передана на эскизе, который мне, как режиссеру, не удалось перевести на сцену. Высказав нам все свои мечты и планы постановки, Крек уехал в Италию, а я с Сулержицким принялись выполнять задания режиссера и инициатора постановки. С этого момента начались наши мытарства. Какое огромное расстояние между легкой, красивой, сценической мечтой художника или режиссера и ее реальным сценическим осуществлением. Как грубы все существующие сценические средства воплощения как примитивно, наивно, ничтожно сценическая техника? Почему человеческий ум так изобретателен там, где дело касается средств убийства одним человеком, других на войне, или там, где дело идет о мещанских удобствах жизни? Почему та же механика так груба и примитивна там, где человек стремится дать удовлетворение не и зверинным потребностям, а лучшим душевным стремлением, исходящим из самых чистых эстетических глубин души. В этой области нет изобретательности. Радио, электричество, всевозможные лучи производят чудеса всюду, только не у нас, в театре, где они могли бы найти совершенно исключительное по красоте применение – и навсегда вытеснить со сцены отвратительную клеевую краску, картон, бутафорию. Пусть скорее придет то время, когда в пустом воздушном пространстве какие-то вновь открытые лучи будут рисовать нам призраки красочных тонов, комбинаций, линий. Пусть другие какие-то лучи осветят тело человека и придадут ему неясность очертаний, бестелесность, призрачность, которую мы знаем в мечтах или во сне, и без которой нам трудно уноситься ввысь. Вот тогда, с едва видимым призраком смерти в образе женщины, мы могли бы выполнить задуманную Крэгом трактовку этой сцены, быть или не быть. Тогда она, может быть, действительно получила бы у нас оригинальную, живописную и философскую трактовку. При обычных же театральных средствах установленная Крэгом интерпретация выглядела со сцены режиссерским трюком и лишь в сотый раз убеждала нас в беспомощности и грубости постановочных театральных средств. Не зная, кроме Дункан, артистки, которая могла бы осуществить призрак светлой смерти, Не находя и сценических средств для изображения мрачных теней жизни, как на эскизе, мы принуждены были отказаться от креговского плана постановки «Быть или не быть». Но этим разочарованием не кончилось. Бедного Крэга ждал еще один неприятный сюрприз. Мы не могли подыскать естественного, так сказать, органического, близкого к природе материала для ширм. Чего-чего только мы не перепробовали. И железо, и медь, и другие металлы. Но стоило сделать вычисление веса таких ширм, чтобы навсегда отбросить мысль о металле. Для таких ширм пришлось бы переделать все театральное здание, ставить электрические двигатели. Мы пробовали делать деревянные ширмы, показывали их крегу, Но ни он сам, ни сценические рабочие не решались двигать эту страшную тяжелую стену, она ежеминутно грозила упасть и разбить головы всем стоящим на сцене. Пришлось еще сократить свои требования и помириться с пробковыми ширмами. Но и они оказались очень тяжелыми. В конце концов пришлось обратиться к простому театральному некрашенному холсту, которым обиты были рамы. Его светлый тон мало соответствовал мрачному настроению замка. Но, тем не менее, Крек остановился на этих ширмах, так как они принимали всевозможные цвета и полутона электрического освещения, которые совершенно пропадали при темном тоне ширм. Игра же света и его пятен необходима была для передачи настроения пьесы при воплощении сценических ощущений Крега. Но вот еще одна новая беда. Огромные ширмы оказались неустойчивыми и падали. Стоило свалиться одной ширме на другую, чтобы потянуть за собой и ее. Чего только мы не придумывали, чтобы сделать эти громадные ширмы устойчивыми и подвижными. Было много средств но все они требовали специальных сценических конструкций и архитектурных переделок, для которых у нас не было уже ни средств, ни времени. Перестановка ширм требовала долгих репетиций с рабочими, но дело не налаживалось. То рабочий неожиданно выскакивал на авансцену, и показывался зрителям между двумя раздвинувшимися ширмами, то образовывалась щель, через которую была видна закулисная жизнь, а за час до начала премьеры спектакля произошла настоящая катастрофа. Дело было так. Я сидел в зрительном зале и вместе с сценическими рабочими в последний раз репетировал маневры перестановки ширм, которые, казалось, наладились. Репетиция кончилась, Декорации были установлены, как это требовалось для начала спектакля, а рабочие отпущены передохнуть и выпить чаю. Сцена опустела, вся зала затихла. Но вот одна ширма стала крениться. Больше, больше. Навалилась на другую, вместе с ней упала на третью покачнула четвертую, потянула за собой пятую, и, подобно карточному домику, на моих глазах все ширмы рассыпались по сцене. Затрещали ломающиеся бруски, зашуршал рвущийся холст, и на сцене образовалась какая-то бесформенная груда, изображавшая собой нечто вроде развалин после землетрясения. Зрители уже собирались в театр, когда за опущенным занавесом кипела спешная нервная работа по ремонту искалеченных ширм. Во избежание катастрофы на самом спектакле пришлось отказаться от перестановки декораций на виду у публики и обратиться к помощи традиционного театрального занавеса, который грубо, но верно скрывал тяжелую закулисную работу – А какую цельность и единство всему спектаклю дал бы Креговский прием перестановки декораций? По приезде Крега в Москву он просмотрел нашу работу с актерами. Она ему понравилась. Так же, как и индивидуальности артистов. Качалов, Книпер, Гзовская, Знаменской, Масолитинов – Все это крупные фигуры в мировом масштабе, и актеры, и толпа играли очень хорошо, но они играли по старым приемам художественного театра. Того нового, которое мне чувствовалось, я не смог им передать. В поисках его мы неоднократно производили опыты. Так, например, я читал Крегу сцены и монологии из разных пьес на разные манеры и с разными приемами игры. Конечно, ему предварительно переводили текст читаемого. Я демонстрировал ему и старую французскую условную манеру, и немецкую, и итальянскую, и русскую декламационную, и русскую реалистическую, и новую, модную в то время импрессионистическую манеру игры и чтения. Ничто не нравилось Крэгу. Он протестовал, с одной стороны, против условности, напоминавшей обычный театр, а, с другой стороны, не принимал обыденной естественности и простоты, лишавшей исполнения поэзии. Крех, как и я, хотел совершенства идеала, то есть простого, сильного, глубокого, возвышенного, художественного и красивого выражения живого человеческого чувства. Этого я дать ему не мог». Я повторял такие же опыты и при Сулержицком, но он оказался еще требовательнее Крэга и останавливал меня при малейшей неискренности передачи, при малейшем уклонении от правды. Эти сеансы оказались важными историческими моментами моей жизни в искусстве. Я понял происшедший во мне вывих, вывих между внутренними побуждениями творческих чувств и воплощением их своим телесным аппаратом. Я думал, что верно отражаю переживаемое, а на самом деле оказалось, что оно отражалось в условной форме, заимствованной от дурного театра. Я поколебался в моих новых верованиях, и провел после этих знаменательных опытов немало тревожных месяцев и годов. Актерская работа и задания при постановке «Гамлета» были те же, что и в «Месяцы в деревне» — сила и глубина душевного переживания в простейшей форме сценического воплощения. На этот раз, правда, не было полного безжестия, но осталась большая внешняя сдержанность — Для этого, как и в «Месяцы в деревне», пришлось обратить большое внимание на работу над ролью. Пришлось как можно подробнее и глубже разработать духовную суть пьесы и ролей. В этом отношении в «Гамлете» явились значительные трудности. Начать с того, что в нем мы снова встретились со сверхчеловеческими страстями – которые надо было воплощать в сдержанной и чрезвычайно простой форме. Трудность этой задачи была нам памятна по драме жизни. С другой стороны, при внутреннем анализе Гамлета мы не нашли, как у Тургенева совершенно готовые партитуры пьесы и ролей. Многое у Шекспира требует индивидуального толкования каждым из исполнителей. Чтобы лучше разработать партитуру, и докопаться до золотой руды пьесы пришлось разбивать ее на маленькие части. От этого пьеса измельчилась настолько, что уже трудно было видеть все произведение в целом. Ведь если рассматривать и изучать в отдельности каждый камень, не составишь себе представление о соборе, который из них сооружен, с его вершиной, уходящей в небеса, И если разбить на мелкие части статую Венера Милосской и изучать ее отдельно по уху, носу, пальцам, суставчикам, едва ли поймешь художественную прелесть этого шедевра, скульптуры, красоту и гармонию этой божественной статуи. То же и у нас. Изрезав пьесу на куски, мы перестали видеть ее и жить с нею в целом. В результате новый тупик – Новые разочарования, сомнения, временное отчаяние и прочие неизбежные спутники всяких исканий. Я понял, что мы, артисты художественного театра, научившиеся некоторым приемам новой внутренней техники, применяли их с известным успехом в пьесах современного репертуара, но мы не нашли соответствующих приемов и средств для передачи пьес героических, с возвышенным стилем, и нам предстояла в этой области огромная трудная работа еще на многие годы. Описываемый спектакль внес и еще одно недоумение в мои искания и работу. Дело в том, что мы хотели сделать постановку наиболее простой, скромной, но постановка оказалась необычайно роскошной, величавой, эффектной до того, что красота ее била в глаза и лезла вперед, заслоняя своим великолепием артистов. Таким образом, оказывается, что чем больше стараешься сделать обстановку простой, тем сильнее она кричит о себе, тем больше она кажется претенциозной и кичится своим показным примитивом. Спектакль прошел с большим успехом. Одни восторгались, другие критиковали, но все были взволнованы и возбуждены, спорили, читали рефераты, писали статьи, и некоторые театры из-под тишка заимствовали идею Крега, выдавая ее за свою.